«Почему же ты говоришь шепотом?» «Прости я машинально», — произнесла она нормальным голосом. «Я тебя слушаю. Я собираюсь прилететь вечером в Лас-Вегас. Заберу сумку и кредитные карточки». Эонор промолчала. «Ты будешь дома?» «Я намеревалась поиграть, правда, позднее. Мой самолет прибывает в семь пятнадцать. Могу заехать с тобой около восьми. Давай поужинаем, прежде чем сядешь играть». Мне показалось, что она снова медлит с ответом. — С удовольствием. Ты останешься на ночь? — Да, плечо обратно ранним рейсом. — Это утром дела. — Где ты думаешь переночевать? — Сигнал подан. — Сигнал принят. — Пока еще не знаю. Я нигде не зарезервировал номер. — Гарри, тебе вряд ли удобно ночевать у меня? — Естественно. Мы оба замолчали. Молчание было долгим, как триста миль бесплодной земли, что пролегали между нами. Знаешь, я устрою тебе ночлег в Белладжо, мне не откажут, уверена? Да. Спасибо, Ленор. Не заехать за с тобой? Не надо, я сама тебя встречу, у тебя есть багаж? Нет, моя сумка у тебя. Я припаркуюсь напротив терминала. Значит, в 7:15. Ну, пока, я спешу Гарри. Снова прошептала она. Нужно разделаться с сколькими делами, чтобы освободить вечер. Увидимся в аэропорту. Пока. Я не успел сказать «до свидания», она уже отключила телефон, но мне показалось, будто я слышу чей-то голос. Луи Армстронг начал петь «Мир прекрасен», я увеличил громкость. Глава 30. В четверть восьмого мы с Элеонор повторили ту же сцену, которую разыграли в прошлый раз, вплоть до поцелуя. Потом я положил тяжелый набитый бумагами скрышеватель, который держал на коленях на заднее сиденье рядом со своим портфелем. «Похоже, это убойная книга», — промолвила Элеонор. «Она есть, хотел почитать в самолете. Ну и?» За мной сидела молоденькая мамаша с плачущим ребенком. Не мог сосредоточиться. Зачем так возит детей в Лас-Вегас? Не самое плохое место для воспитания ребенка. Во всяком случае, так утверждают. Речь не о воспитании. Зачем во время отпуска вести ребенка в город греха? Лучше в Диснейленд или куда-нибудь еще. Кажется, тебе надо выпить, Гарри. Да, и поесть. Где будем ужинать? Помнишь, когда мы еще были в Лос-Анджелесе, заглядывали в Валентины, чтобы отметить какое-нибудь событие? Ну, еще бы. Леонор засмеялась. Мне доставляло удовольствие просто смотреть на нее. Нравилось, как ее волосы подчеркивают изгиб шеи. Здесь тоже есть хорошее местечко. Я заказала столик. Похоже, в Лас-Вегасе есть все. Все, кроме тебя, второго Гарри Босха. Нет, и быть не может. Она произнесла это улыбаясь. и улыбка тоже мне нравилась. Потом мы оба замолчали, и наше молчание было, как бы это сказать, уютным, что ли, таким, какой только возникает между бывшими супругами. Леонор Ло в плотном потоке машин, который не уступал движению на забитых автомобилями улицах и магистралях Лос-Анджелеса. Я не был на Мейн-стрит Лас-Вегаса года три. Но этот город напоминает, что понятие времени относительно. За три года на ней все переменилось. Новые отели и развлекательные заведения, такси с электронными объявлениями на крышах, монорельсовые дороги между казино. Лас-Вегасский вариант «Валентину» находился в Венецианском дворце, одной из новейших жемчужин в короне дорогих казино на Мейн-стрит. Когда я в последний раз приезжал сюда, дворца еще не было. Элинор остановился на стоянке. Я просил ее открыть багажник и положить туда портфель и убойную книгу. Не могу, он у меня полон. Не хочется оставлять материалы на сиденье. Положи их в сумку и поставь на пол. Никуда они не денутся. Неужели в багажнике не найдется местечко? Он набит до отказа. Если открою, оттуда все вывалится. Чем же он тебя набит? Старой одежды и всякой мелочью хочу отдать в армию спасения, вот никак не соберусь». Двое служителей одновременно открыли с обеих сторон передние дверцы. Я вышел из машины, взял с заднего сиденья сумку, вложив туда убойную книгу, засунул ее под водительское сиденье. «Ты идешь, Гарри?» Да. Я посмотрел на автомобиль, когда служитель отгонял его к стене, но не заметил, чтобы багажник особо проседал. Разумеется, запомнил номер. «Валентину всегда Валентину».